С юношеских лет, уезжая из дому, он всегда допускал, хотя и не озвучивал эту идею вслух, что может не вернуться. Не то чтобы его одолевали серьёзные опасения, но подспудная мысль существовала всегда, подобно другим непризнанным страхам, которые, словно спящие змей, свернувшийся клубочками, покоились в темницах его души. Иногда ему приходило на ум,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 Он хотел заставить отца Себастиана моррела согласиться, что святой Ансельм нужно закрыть и найти любые доказательства, которые могли бы приблизить неизбежное. Он говорил себе и сам в это верил, что колледж дорого обходится в содержании, слишком изолирован, обучает только 20 тщательно отобранных студентов, чрезмерно привилегирован и элитарен все это шло вразрез с англиканством он признал мысленно порадовавшись своей честности что неприязнь к самому учреждению простиралась и на его главу и с какой стати этого человека следует называть главой неприязнь к морлу носила весьма личный характер и выходила далеко за рамки любых противоречий в церковной традиции или теологии отчасти понимал рэмпптон это была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 А ещё его супруга, страхолюдина с лошадиным лицом, один бог знает, зачем он на ней женился. Во время первого визита архидиакона задолго до того, как его назначили попечителем, леди Вероника присутствовала в колледже и за ужином села слева от него. Не самое лучшее решение для них обоих. Понятно, сейчас она уже мертва.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 Разве им приходилось жить в неблагополучном районе, сталкиваться с жестокостью и тяжелыми проблемами пришедшего в запустение прихода? Моррелл никогда не служил приходским священником, если не считать двух лет, которые он провел в фишенебельном провинциальном городке. Почему человек с такими умственными способностями и таким именем довольствовался должностью директора в крохотном отдаленном колледже? Вообще оставалось для Архидьякона загадкой. И, как он подозревал, не только для него. Объяснение, конечно, можно было найти, если вспомнить условие совершенно неприемлемого завещания мисс Арбетнот. Как же юристы позволили ей составить его таким образом?